Глава тринадцатая. «В следующий раз захочешь посмотреть на горы? Приноси конфеты. Тебе горы, мне конфеты». Смешарики. Ощущение чужого внимательного взгляда скользнуло по мне в тот момент, когда я заканчивала дописывать подробный дневной отчет для шефа, обязательную часть моей работы, избежать которой не удавалось ни при каких условиях. Сначала я ужасно злилась, а потом поняла, что делаю это не столько для шефа, сколько для самой себя. Составление отчета прекрасно позволяло систематизировать и осмыслить полученную за день информацию, обратить внимание на незамеченные прежде моменты и детали. Взгляд прошелся по мне, задержался на лице и словно ласково погладил. Я не ощущала ни малейшей враждебности от того, кто так неделикатно вторгся в моё личное пространство. Скорее всего, это шеф, на которого иногда нападает начальственная строгость, и он начинает контролировать почти каждый мой шаг. Подавив детское желание показать невидимому наблюдателю язык, я поставила последнюю точку, бегло просмотрела отчёт и осталась вполне довольна выполненной работой. Убрав исписанные мелким, но разборчивым почерком листы в ящик изящного секретера, я сладко потянулась, стараясь не смотреть в угол, где жизнерадостно разовел гигантский заяц, и, наконец-то, рухнула в постель. Закрыла глаза, но, уже проваливаясь в сон, вскочила, подошла к окну и убедилась, что оно прочно закрыто. Подергала дверную ручку, подумала, и придвинула к двери тумбочку. Так оно как-то надежнее. Вздохнула, глядя на баррикаду. Так ведь и до паранойи недалеко. Вернулась в постель, повозилась, устраиваясь поудобней, и мгновенно провалилась в сладкий сон без сновидений. Утро встретило меня солнечным светом и громким щебетом птиц, доносившимся из распахнутого настеж окна. Я, как зачарованная, молча смотрела на бодро колышущиеся на ветру занавески, затем перевела взгляд на конструкцию двери, которая находилась в полном порядке. Но если неизвестный, открывший окна, вошел не через дверь, то как он это сделал? Вариант один. Незваный гость прошел порталом, причем открыл его непосредственно в комнату. «Нормально вообще? Не замок, а проходной двор какой-то. Это что же получается? Я и в своих покоях не могу быть уверенной в собственной безопасности? Но я же цела, абсолютно невредима, насколько можно понять при беглом осмотре. Ничего не пропало, хотя против исчезновения зайца я ничего не имела бы». Поняв, что дальнейшее лежание в постели вряд ли послужит хорошим стимулом для мозговой деятельности, я встала и, умываясь и приводя себя в порядок, размышляла, кому это все может быть нужно и чего этот неведомый любитель открытых окон хочет добиться. В итоге сформулировала для себя три варианта. Первый. Меня просто хотят припугнуть, чтобы не лезла куда не надо. Второй. Меня хотят выжить из этих комнат и переселить куда-то в более удобное для таинственного злоумышленника место. Третье. Кто-то проверяет мою сообразительность. Следовательно, нужно внимательно присмотреться к участникам игры, в которую я оказалась впутанной. А что может быть более удобным и логичным, чем общение в непринужденной обстановке? Возможно, боги тоже любят цирк, Так как не успела я подумать о том, что хорошо бы застать всех участников спектакля вместе и понаблюдать, как в комнату кто-то поскрёбся, но открыть дверь не смог. Мешала придвинутая тумбочка. Я быстренько разобрала устроенную на ночь баррикаду и отперла дверь. На пороге обнаружился лакей, который протянул мне запечатанную королевским перстнем записку — который его величество в крайне любезных выражениях приглашал меня присоединиться к королевскому семейству за завтраком в узком кругу. Взглянув на часы, я с ужасом обнаружила, что до указанного времени осталось чуть больше часа и звонком вызвала горничную Мили, ту самую, которую в перспективе планировала осчастливить монструозным розовым грызуном. Девушка осознала масштабы катастрофы и решительно распахнула дверцы гардеробной, буквально втащив меня туда за руку. «Леди Глория, на завтрак же принято надевать платья утренних тонов. Голубые, бледно-зеленые, палевые». Щебетала она, сноровисто перебирая висящие на вешалках платья. «Но я думаю, что вам к вашей коже и вашим волосам подойдет вот это». Милли протянула мне... Платье светло-розового цвета, но наткнувшись на мой взгляд, стушевалась и повесила его обратно. Я, окинув взглядом ряд платьев, совсем было остановилась на легком сиреневом, но потом вспомнила, что моя цель — принц Филипп, а его младшее высочество, как известно, питает нездоровую страсть именно к розовому цвету. «Давай розовая! я душерастирающе вздохнула, а довольная горничная быстренько запихнула меня в розовое безобразие и восхищенно всплеснула руками. «Ну, чисто ангел! Вам так идет розовый цвет, леди! Просто невероятно!» «Никогда в жизни больше не буду носить розовое!» — мрачно подумала я и позволила Миле заплести мои волосы в две косы и уложить двумя ракушками. По последней столичной моде. Вид получился юный, свежий и невинный, ну просто ходячая приманка для мужчин. Сопровождаемая лакеем, принесшим записку и, как оказалось, терпеливо ожидающим за дверями, я прошла через несколько коридоров и оказалась перед стеклянными дверями в столовую. По обеим сторонам стояли дюжие охранники наградившие меня, оценивающие одобрительными взглядами. Дворецкий объявил меня, и я вошла в столовую, почувствовав, как на мне скрестились взгляды всех присутствующих. Его Величество, сидящий во главе стола, приветливо улыбнулся мне, скользнув взглядом по фигуре и задержавшись на более чем приличном декольте. Я присела в положенном реверансе, но была удостоена снисходительного жеста и приглашения присоединиться к завтракающим. Я послушно присела на отодвинутый лакеем стул и оказалась прямо напротив бодрого Уильяма, который поприятельски кивнул мне, ничем не намекнув на вчерашнюю размолвку. Может быть, Лео, который отправился к нему еще вечером, смог объяснить, что появление Себастьяна в моей комнате — Всего лишь часть непонятного пока спектакля. Себастьян же выглядел, в отличие от Уильяма, очень уставшим и невыспавшимся. Под глазами залегли тени, заметнее стали морщинки в углах глаз, да и сами глаза были какими-то погасшими. Интересно, где провел эту ночь королевский кузен и какие такие дела настолько смогли выбить его из колеи? Себастьян улыбнулся мне, но улыбка была не светлая, а, скорее, грустной. Он регулярно встревоженно посматривал в сторону королевы, которая, словно по контрасту с ним, вся светилась нежным внутренним светом и тихо улыбалась каким-то своим мыслям. Не успела я задуматься над всеми этими мелочами, как Дворецкий объявил о появлении младшего принца — и в столовую энергичным шагом вошел Филипп. Он громко и жизнерадостно поприветствовал всех, поцеловал ручку королеве, на миг выдернув ее из сладких грез, устроился напротив герцога и принялся за завтрак. А я так и застыла с чашкой в руках, забыв опустить ее на стол. С трудом проглотила кусочек печенья, и, словно невзначай, взглянула на младшего принца. Напротив герцога сидел, укрывшись под идеально сделанной иллюзией, совершенно незнакомый мне мужчина. Я постаралась сохранить по возможности невозмутимый вид, взяла чашку и отпила глоточек, не чувствуя абсолютно никакого вкуса. Судя по поведению присутствующих, никто из них не замечал подмены и даже не подозревал ничего подобного. Принц же, с аппетитом поглощая завтрак, весело шутил с королем, говорил комплименты королеве, в общем, вел себя совершенно естественно. Мужчина, скрывающийся под личиной принца, был мне совершенно незнаком. Я могла гарантировать, что никогда в жизни его не видела. Средних лет, высокий, светловолосый, с приятными чертами лица, казалось бы, мимо такого можно спокойно пройти и через минуту забыть о его существовании. Но такое впечатление складывалось ровно до того момента, как он позволял посмотреть себе в глаза. Очень темные, глубокие, они казались пустыми провалами в никуда. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы доброжелательно улыбнуться, когда принц обратился ко мне с каким-то шутливым вопросом. «Боги, что же делать-то? С кем поговорить?» «Шефа нет, а больше о моих способностях никто не знает. Хотя, кажется, шеф мельком обронил как-то, что рассказал Себастьяну о моем уникальном даре» видеть сквозь любые, даже самые совершенные, иллюзии и мороки. Так рассказал или нет? В любом случае, ответить на этот вопрос за неимением шефа может только сам герцог. Осталось сделать так, чтобы остаться с ним наедине. За столом тем временем наступила тишина — нарушаемая только негромким стуком приборов по тарелкам и шагами наливающих чай и прочие напитки лакеев. Поэтому я невольно вздрогнула, когда король Чарльз довольно громко обратился ко мне. «Леди Глория, вы получили мое приглашение на маскарад». Король отставил чашку и, промокнув губы салфеткой, с интересом смотрел на меня. «Нет, ваше величество». Я растерялась и невольно взглянула на герцога, так как по привычке именно у него искала поддержки и защиты. «А должна была?» «Конечно!» — король удивленно приподнял брови. «Но мне показалось, что он говорит немного неискренне. Что-то такое проскальзывало в манере вести разговор. Недаром ведь шеф столько тренировал меня, обучая различать нюансы. Я лично оставил вам его вчера вечером. В голосе Чарльза прозвучал откровенный намек, но все сделали вид, что ничего такого не расслышали, а младший принц с интересом покосился в мою сторону. Интересно, он сейчас отреагировал как Филипп или как Лже-Филипп? Боги, с ума сойти можно. Мне «Не передавали!» — я мило улыбнулась монарху и приняла горчонный вид. «Как жаль! Мне было бы очень приятно получить его лично из ваших рук, ваше величество!» «Чарльз, дорогая, просто Чарльз! Мы же договорились!» — мурлыкнул король, а мнимый принц с подозрением покосился в сторону отца. «Это будет послезавтра вечером!» У тебя еще есть время придумать для себя маскарадный костюм. «Непременно. Вот прямо после завтрака этим и займусь», — пообещала я, демонстрируя энтузиазм, которого совсем не испытывала. «Тиан, ты мне поможешь?» «Глория, мне кажется, дядя не в лучшей форме. Давай лучше я», — доброжелательно предложил Уильям. Но я продолжала пристально смотреть на Себастьяна, стараясь мысленно докричаться до него. Видимо, что-то такое было в моем взгляде, что герцог очнулся от своих невеселых размышлений и не слишком охотно, но кивнул. Вот тоже странный человек. То в окна забирается по ночам и с поцелуями лезет, а то смотрит так, словно и пустое место. «Спасибо, Ваше Высочество». Я искренне улыбнулась Уильяму. «Я очень рада, что вы предложили свою помощь, но Тиан в данном случае...» Я слегка выделила голосом последние слова, надеясь, что старший принц уловит намек. «Мне нужнее!» Уильям пристально посмотрел на меня и задумчиво кивнул. «Надеюсь, он правильно истолковал мои слова. Так как еще и с Уильямом разбираться, у меня просто здоровья не хватит». Одного неправильного принца мне более чем достаточно. После завтрака я попрощалась со всеми и, пожелав доброго дня, подцепила герцога под руку и буквально утащила за собой, не обращая внимания на добродушно-насмешливый комментарии по этому поводу. «Глория, в чем дело?» Герцог хмуро смотрел на меня своими невероятными светлыми глазами. «Что это было?» «Это не Филипп!» Брякнула я, решив, что это не тот случай, когда нужны долгие расшаркивания. «В каком смысле не Филипп?» Себастьян потер рукой висок, словно при головной боли. «Говори понятнее, Глория, пожалуйста. Я очень мало и очень плохо спал, поэтому соображаю как-то не слишком хорошо, видимо». «В самом прямом смысле!» Я сочувствовала мающемуся головной болью невыспавшемуся герцогу, но откладывать решение вопроса не могла. Тебе, шеф, что-нибудь говорил о моих особых способностях?» Себастьян помолчал, видимо, собираясь с мыслями, потом не слишком уверенно кивнул. Подумал, бросил на меня уже гораздо более осознанный и цепкий взгляд, подхватил под руку, и повел по направлению к парку. «Если так пойдет, то скоро я там все тропинки наизусть выучу». Забравшись куда-то в самую глушь и пресекая малейшие попытки начать разговор, герцог выбрал полянку, которая просматривалась со всех сторон минимум на десять шагов, и только тогда повернулся ко мне. «Хью говорил, что ты можешь видеть сквозь любые иллюзии», сказал он уже привычным решительным тоном, и я облегченно выдохнула, так как растерянный и грустный Себастьян вызывал у меня однозначно когнитивный диссонанс. «Если наложить эти сведения на твои слова о Филиппе, то получается...» «Это не принц», — повторила я, «это абсолютно другой человек, который прячется под практически идеальной иллюзией». «Ты его знаешь?» Герцог стал похож на вставшую на след гончую. Ты видела его когда-нибудь? Нет, — я уверенно помотала головой. Никогда, я бы запомнила. Опиши его, — велел Себастьян и впился в меня глазами. Как можно подробнее, Глория, постарайся вспомнить даже мелочи. Блондин, средних лет, высокий, привлекательные черты лица. Если не считать глаз Они очень темные Почти черные И какие-то, не знаю Нечеловеческие, что ли Над правой бровью Давний, почти исчезнувший шрам На левом указательном пальце Перстень с черным камнем Скорее всего Иллюзия завязана именно на него По мере того, как я говорила Себастьян мрачнел и хмурился Потом разочарованно пожал плечами. «Мне это ни о чем не сказала. Похоже, наш друг хорошо прятался всю жизнь. Ты подробно описала его, так что я узнал бы, если бы встречался с ним раньше». «Что делать мне?» Я смотрела на герцога, понимая, что именно он должен принять решение. «Мне прекратить работу?» И нужно ли говорить о том, что принц не настоящий королю? Нет, Лори, прекращать работу ни в коем случае нельзя. Керцог взял меня за руку, и я удивилась, насколько горячими были его ладони. Я не имею права просить тебя об этом, но я прошу. Ведь мы не знаем, где настоящий принц, и можно ли еще ему помочь. Ты хочешь сказать... Нахмурилась я, сообразив, к чему ведет герцог: что я по-прежнему должна добиваться благосклонности принца, и совершенно неважно, что принц, в общем-то, не совсем настоящий. Я правильно понимаю ситуацию? Ты правильно ее понимаешь. Себастьян виновато посмотрел на меня, и я мимоходом удивилась, что, оказывается, он способен испытывать такие чувства. «Мало того, ты должна подобраться к нему как можно ближе и попытаться понять, кто это такой и чего он, собственно, хочет. Но сейчас главное не это». «Филипп», — кивнула, — «я понимаю, что будь с младшим принцем все в порядке, вряд ли бы неизвестный разгуливал спокойно под его личиной. Раз он так уверен в том, что его не разоблачат, значит, настоящий Филипп где-то надежно спрятан». И очень не хочется думать о самом плохом варианте развития событий. Судя по потемневшему взгляду герцога, он подумал примерно о том же. «Нам необходимо попасть в комнату Филиппа». Себастьян был сосредоточен и серьезен. «Ты можешь видеть иллюзии только на людях или на предметах тоже?» «На всём», — ответила я, размышляя, Как мы умудримся попасть в комнату Филиппа и при этом гарантированно не встретиться с хозяином? А что? Прекрасно. Герцог прищурился и, подхватив меня под руку, повел в сторону замка. Осталось отвлечь мнимого Филиппа и пробраться в его комнату. Я бы хотел, чтобы ты посмотрела, все ли вещи в покоях принца то, чем они кажутся. Это тебе по силам, Лори? Вполне, подумав, кивнула я. Вопрос в другом. Как нам отвлечь лже Филиппа? Кому мы можем довериться? Боюсь, что кроме Хьюберта никому, а он сейчас как назло отлучился, так что придется нам действовать на свой страх и риск. Согласна? Я? Рискнуть? Естественно, согласна. Я насмешливо фыркнула, но герцог не разделил моего веселья. «Это может быть опасным», — предупредил он, и тут меня понесло. «Сама не знаю, что на меня нашло, но словно кто-то за язык тянул, честное слово». «А ты как думаешь, Тиан? Я эти полтора года в агентстве чем занималась? Выращивала на подоконнике фикусы? Чай посетителям заваривала?» «Я, к твоему сведению, прекрасно справлялась не с самыми простыми делами. Я умею перевоплощаться, хотя и допустила промашку с пастушком». Стрелять, метать ножи, лазить по стенам, драться, заговаривать раны, выживать в кромешной темноте, договариваться с людьми самого разного социального статуса. При выполнении заданий, которые давал мне шеф, я уже раз десять могла погибнуть. Но я же стою перед тобой. Да, у меня существенные пробелы в житейских мелочах и в отношениях с мужчинами но не надо держать меня за ничего не умеющую и всего боящуюся недотёпу. Во время моего эмоционального монолога герцог стоял, молча глядя на меня и кусая губы. Потом он медленно прикрыл глаза и спрятал лицо в ладонях. Плечи его дрогнули, и мне стало неловко за свою несдержанность. Вон как человеку стало стыдно. Но не успела я извиниться за вспыльчивость, как Себастьян опустился на траву, сгорбился и, не отнимая рук от лица, негромко всхлипнул. Я присела рядом и осторожно положила ладони ему на плечо. "Ты что? Я же просто объяснила". Договорить я не успела, так как Герцог наконец-то убрал ладони от лица и, перестав сдерживаться, Вдруг расхохотался, искренне, заразительно, вытирая выступившие на глазах слезы. Я растерялась, так как, с одной стороны, страшно разозлилась. Я тут ему душу, можно сказать, изливаю, а он хохочет, гад. А с другой смеялся Себастьян так заразительно, что просто невозможно было не улыбнуться в ответ. Поэтому я выбрала... Компромиссный вариант. От души стукнула его по спине, но при этом тоже засмеялась. «Боги, Лори, ты совершенно потрясающая!» — простонал герцог, вытирая слезы. «Ты как маленький гордый котенок, который перед стаей собак отважно скалит зубки и грозно топорщит шерсть, демонстрируя свою храбрость. Прости, прости, прости! Это смех восхищения, а не издевки, честью клянусь!» «Ну хорошо, ты прощен», — я великодушно махнула рукой. «Давай лучше подумаем, как мне попасть в покои Филиппа». «Почему тебе, а не нам?» — насторожился герцог и нахмурился. «Я не отпущу тебя одну». «Послушай», — я старалась говорить спокойно и убедительно. «Если я буду одна, я смогу объяснить свое присутствие». А вот если нас застанут там вдвоем, найти аргументы будет уже гораздо сложнее. «А как ты объяснишь, что пришла к принцу, когда его нет у себя?» — не желал сдаваться герцог. «Это же нарушение всех норм приличия». «Моя репутация уже и так безнадежно разрушена». Я махнула рукой, и в прямом, и в переносном смысле, и добавила. «Между прочим, разрушил ее именно ты, не забывай об этом!» Керсик что-то проворчал, и мне послышалось что-то типа «Да я бы с удовольствием!» «Если что, скажу, что пришла смотреть на и идолийцев, не утерпела, до чего поскорее хотела насладиться шедеврами», — добавила я. Кстати, скажи, а насколько тот, кто ходит под иллюзией, в курсе того, что делал его предшественник? Этот Филипп вообще помнит про картины? Как правило, подумав, начал Себастьян, тот, кто создает иллюзию, получает вместе с ней только очень общие сведения, только то, что поможет создать образ. Наш таинственный лже Филипп. Явно долго наблюдал за принцем и его манерой вести себя, так как никто даже не заподозрил подмену. Он говорит, двигается, шутит и смеется, как Филипп. Но он не может знать всех нюансов отношений принца, допустим, с тобой. Прекрасно. Я решительно двинулась в сторону королевского крыла. Сейчас мы разведаем, где находится наш шутник, а там решим. Я завертела головой в поисках кого-нибудь подходящего и увидела самого принца, который, незаметно оглядываясь, направлялся в сторону гостевого крыла. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что наш мнимый принц идет именно к тебе, Лори, негромко проговорил герцог. Значит, делаем так. Я иду в сторону твоих комнат и стараюсь сделать так, чтобы Филипп пробыл там максимально долго. А ты за это время попробуй заглянуть в его комнату и быстренько оглядись. Во-первых, нет ли там небольшой резной шкатулки, и, во-вторых, нет ли там предметов скрытых иллюзий. Встречаемся в дальней беседке через полчаса». Я кивнула, и, надев на лицо самую беззаботную улыбку из своего арсенала, прогулочным шагом двинулась в сторону королевского крыла. Отловленный в первом же коридоре лакей, ничуть не удивившись, в подробностях рассказал мне, как найти покои младшего принца. Я искренне поблагодарила его за помощь, отказалась от предложения проводить и решительно направилась в сторону, указанную любезным представителем славного дворцового персонала. Отсчитав положенное количество поворотов, я оказалась перед дверями и столкнулась с неожиданным препятствием в виде стражника, дежурящего на входе. Хотя, в общем-то, могла бы и предположить, даже возле моих дверей раз в три часа проходит караул, а уж о безопасности принца должны заботиться более серьезно. Правда, судя по тому, что принца подменили, охрана явно не справилась со своей задачей. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я со стражником, — «Скажите, пожалуйста, а его высочество у себя?» «Никак нет, леди, уже с полчаса как ушел. отчитался стражник, явно довольный, что хоть с кем-то можно словом перекинуться. Представляю, стоять вот так часами в пустом коридоре. Это же с ума сойдешь от скуки. «Ой, как обидно!» Я огорченно всплеснула руками и постаралась придать лицу выражение искренней печали. А я так надеялась его застать. А вы, случайно, не знаете, когда принц должен вернуться? «Мне такие вещи знать не положено», — строго сообщил стражник. «Его высочество не отчитывается перед нами, вы же понимаете, леди?» «Ой, а может быть, у вас есть какие-то соображения по этому поводу? Я же вижу, что вы человек очень внимательный и наблюдательный». Я с уважением посмотрела на стражника снизу вверх, и тот приосанился. «Наверняка вы можете предположить, когда можно ожидать его высочества. Мне просто необходимо обсудить с ним один очень важный вопрос. Понимаете?» «Чего уж тут не понять», — ухмыльнулся стражник, подмигивая мне и прислоняя Алибарду к стене. «Дело, как говорится, молодое». Вот я в его годы, ух, кровь-то кипела. Да вы и сейчас, мужчина, хоть куда, восхитилась я, слегка покраснев. Думаю, хорошенькие девушки вам прохода не дают, а, господин стражник? Ну-ка, признавайтесь. Уж я бы точно такого симпатичного, солидного господина не пропустила бы. Еще и военный, ах! «Шалунья! Просто огонь, девка!» — засмеялся явно польщённый стражник. «Но где уж мне на благородную леди заглядываться? Нам кого попроще?» «А ты чего хотела-то, Игаза?» газа? спросил он уже совершенно по-свойски. «Ой, не знаю, можно ли сказать, дело у меня непростое. Я бы даже сказала... секретное!» Я демонстративно огляделась по сторонам. «Не выдадите меня, господин Капрал?» Стражник, которому до звания Капрала было примерно, как мне, до невесты принца, смутился и довольно подкрутил усы. «Ну, я, конечно, не Капрал, но тоже могу помочь симпатичной девушке, особенно когда она вот так, как ты, с уважением да с пониманием». «Правда?» Я с восхищением посмотрела на него. «Как же мне повезло, что я встретила именно вас!» «Так чего тебе надо-то, вертехвостка? — По погрозил мне пальцем стражник. «Я никому не проболтаюсь». «Вы знаете, что принц пока не выбрал новую фаворитку». Тоном опытного заговорщика прошептала я на ухо склонившемуся ко мне стражнику, стараясь не обращать внимания на ядрёный запах лука. «Само собой», — кивнул стражник. Ждем. «Предыдущая была. Ох, и намучились мы с ней! Все ей не так. Оружие гремит. Смена караулов спать не дает. Такая капризница была! Не приведите, боги, еще одну такую же!» Что лакеем, что горничным, что нам ни минуты покоя не было. Ох, как же я вам сочувствую, — искренне пожалела я обслуживающий персонал. Вот бы в этот раз кого поприличнее выбрал бы, а? Да вот хоть бы тебя, Ягазу, — прищурился стражник. Уж ты бы нас из-за всякой ерунды не гоняла бы по сто раз за вечер. Девка-то славная, хоть и из благородных. Так я, собственно, потому и пришла, — покраснев шепнула я и смущенно спрятала лицо в ладошках, наблюдая сквозь пальцы за реакцией стражника. — Только опасаюсь я. — А чего хочешь-то? — стражник наклонился ближе. — Скажи, девонька, не выдаст тебя дядька Рифус, не бойся. Да я хотела его высочеству вышивку свою подарить. Но раз его нет самого, то хотя бы на подушку, на которой его высочество спит, наволочку надеть, что своими руками вышивала. Вдохновенно вещала я, сжимая в руках маленькую сумочку, в каких обычно девицы и дамы носят рукоделие. А я прихватила просто на всякий случай. Главное, чтобы чудесный господин Рифус не пожелал полюбоваться на мое творчество. Но боги, видимо, были на моей стороне, так как стражник только хмыкнул и покачал головой. «Ох вы, девки, какой только ерунды не напридумываете!» Он задумался и почесал в затылке. «За пять минут управишься?» «Ой, правда?» Я поднялась на цыпочки и совершенно искренне чмокнула смутившегося стражника в тщательно выбритую щеку. «Какой же вы милый, добрый и понимающий!» «Беги уж, только быстрее!» Стражник отошел немного в сторону, и я проскользнула в комнаты принца. В комнатах царил идеальный порядок, что наталкивало на определенные размышления. В жилых покоях обычно есть какие-то признаки движения, наличие живого существа. Например, сдвинутая занавеска, лежащая на тумбочке книга, какая-нибудь безделушка. Тем более, что его высочество не производило впечатления человека, помешанного на порядке, скорее наоборот. То есть либо Филипп давно здесь не был, что вряд ли, ибо вчера я совершенно точно общалась с самим принцем, а не его двойником. Либо, что более вероятно, здесь что-то произошло, после чего в комнатах навели идеальный порядок, чтобы уничтожить следы. Я осторожно открыла дверь в спальню и замерла. На ночном столике возле идеально ровно застеленной кровати лежала небольшая, Размером примерно с две моих ладони деревянная шкатулка. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы не понять, что это такое. Я как зачарованная смотрела на шкатулку и понимала. Принц в большой пяти, в очень и очень большой. Я схватила шкатулку, быстренько сунула ее в свой мешочек для рукоделия вышла из спальни и замерла посреди гостиной. «За дверью мой чудесный дядь Карифус громко, явно громче, чем нужно, гаркнул. Здравия желаю, Ваше Высочество!» «Виделись!» В голосе принца послышалось удивление, затем дверь скрипнула, и лже лжефилипп шагнул в гостиную. «Увидев меня, он резко остановился и подозрительно прищурился». «Леди Глория, позвольте поинтересоваться, что вы тут делаете?»